Глава 4. Становление будущего ядра. Сынок, просыпайся, пора завтракать. Раздался надо мной голос матери. Встаю, встаю, произнёс я с трудом разлепляя веки. Ещё одно утро без умывания и привычных мне процедур. Жить в этом суровом мире не лучшее время припровождение. Впрочем, отсутствие воды не самое худшее. Сегодня вновь были травяные лепёшки. скудные, их явно недостаточно, чтобы восполнить все потребности организма, особенно мое. Активное вмешательство в тело требовало массы жизненной энергии, которую нельзя было восполнить из сосредоточия. А вот небольшая кружка воды оказалась приятным дополнением к завтраку. Даже непривычно стало почувствовать обманчивую тяжесть в желудке. Что тебе сказал Тимур? Наконец решилась заговорить мать, когда мы уже заканчивали приём пищи. Сказал, что мне нежелательно появляться в поселке и вообще разговаривать с его жителями. А еще сказал, что он вызовет ведьмака. — Сегодня вызовет? — мать сплеснула руками. — Пойдемте скорее на улицу. Наверное, старость-то уже сделал это. Покинув хижину, мы замерли, уставившись в сторону селения. От центра, с того места, где стоял каменный особняк, в небо поднимался черный столб дыма. Более метра в обхвате он выглядел, как огромная колонна, подпирающая серо-голубое небо. — Такой столб должен быть виден издалека, за десятки километров. — Сигнальный дым. Обычно его разжигают, если прорван защитный контур, и селение подверглось нападению, — пояснила Фарида. — Таким способом в анклавах призывают ведьмака. Они сильно отличаются от людей, — поинтересовался и отметив про себя новое обозначение — анклав. Учитывая, насколько непослушна стихия хаоса, вполне вероятно, что тела местных одаренных претерпевают сильные изменения. — Да. Нет, что ты? Мать по-доброму улыбнулась. За всю жизнь я три раза видела ведьмаков, и всегда они были похожи на нас. Только нос отличает их от простых селян. Такой же большой, как у тебя. Я не вольно дотронусу до своего лица. Ну да, у всех местных носы приплюснуты, а мой, как у обычного человека из моего мира, странно это. Ну всё, через 7 дней, максимум 8, здесь появится ведьмак, который заберёт тебя. С грустью произнесла Фарида: "А что ждёт там, куда меня заберут?" поинтересовался я. "Нам простым смертным это неизвестно", ответила мать. "Может, староста что-то знает, спроси у него. Говорят, его в наше село привёл ведьмак после смерти предыдущего главы посёлка. Тогда мор был, многие умерли". "Ох! Мам, ты чего?" с тревогой спросила сестра. "Так за вызов ведьмака, если он ложный, главу посёлка обычно казнят". Выходит, Тимур сильно рискует. Фрида взмахнула руками, словно отгоняя нечто незримое. Надо же, впервые увидел жест, намекающий на присутствие в этом мире некой незримой силы. Интересно, это боги или какие-нибудь духи? Справедливая Алин, как же мало я знаю. Мам, так я пойду? Жалобно нетерпеливым голосом спросила Марине. Сегодня первый день моей учёбы у лавренного Хамзата. Иди уже. «Заодно послушай, что люди говорят в поселке. «За водой все ходят, каждый что-нибудь да принесет. «И держись подальше от Сахема». Поговаривают, но он совсем злобный стал. Старый колодезный даже запер его в клетке. «Да нет, со мной везде будет ходить Бахрум. «Он сильный, в обиду не даст. «Он всегда со мной хорошо общался «И даже защищал от своры Сахема, когда брат был болен». «Мама, он действительно хороший?» «Спросил я у Фариды. «Сестра может сказать что угодно, глупо еще». Да уж, лучше многих. Это он, кстати, тебя от скал помогал нести, пока охотники не подоспели. Ах, ты же ничего не помнишь. Вы с ним даже дружите. А почтенная Саха постоянно запрещается, но таскать нам еду. Если б не он, нам бы совсем туго пришлось. Ладно, сынок, мне тоже пора идти. Там за циновкой есть твоя порция воды, можешь выпить. И вчера Тимур принёс вяленого мяса. Я хотела приготовить похлёбку. но ты можешь съесть оттуда немного, если сильно проголодаешься. Староста сказал, что после пробуждения твое тело будет требовать намного больше пищи, и теперь нам станут выдавать не только мох и ши, но и корнеплоды моку». Сестренка давно уже исчезла из поля зрения, да и Фарида вот-вот должна была скрыться за одной из хижин, а я продолжал разглядывать сигнальный дым. В голове родились мысли, по большому счету неважные, лишь отвлекающие от главной цели. Нужно продолжить восстановление тела. И ведь мне выпал идеальный шанс заниматься исцелением себя в одиночестве, без посторонних глаз. Очистив разум от постороннего, маловажного, я развернулся и зашагал назад, только не в хижину, а за неё, в тень. Хоть солнце уже и поднялось довольно высоко над горизонтом, всё же у меня было 2-3 часа в запасе, и их следовало потратить на разминку. Удивительный результат показало мое новое тело. Нет, ничего сверх тех упражнений, что я смог выполнить ночью. Просто мне в этот раз удалось отметить, как экономно организм расходует внутреннюю жидкость. Ни капли пота не упало на пыльную землю. Да и я при всей навалившейся усталости не ощущал жажды. Не иначе это хаос вновь вмешался в естественный ход вещей. Закончив тренировку, я решил укрыться в хижине, чтобы спокойно поработать с сосредоточием. Ну вы, но это не удалось сделать сразу, так как у меня были гости. Двое мальчишек, крепко сбитых и значительно уступающих мне в росте. Ещё одно отличие от местных. Все они были слишком низкими. Хм, Фархад, а мы к тебе. Растерянно произнёс один из мальчишек, и по голосу я понял, что это те самые дети, что приходили с внуком Колодезну. Сейчас они выглядели испуганно, явно чувствовали себя неуютно рядом со мной. Тир и Рахим, произнёс я, вспомнив имена подростков. Зачем пришли? Разве вас не предупредили, что подходить ко мне запрещено? Да знаем мы, ответил мне второй пеньок, чуть осмелев. Тут такое дело, Фархад. Ты же не в обиде на нас? Ну, мы же всегда сдерживали Сахема, отговаривали его от мести. Помнишь, он был просто одержим желанием расправиться с тобой и даже бил нас, если мы ему мешали. И со скалы он тебя столкнул. Нас даже рядом не было. А, всё понял. услыхнулся, я размышляю, что полезного могут добыть эти два крестьянских ребёнка. Пища? Нет, нужно что-то более весомое, нужно. Да, я же хотел сделать копье. Ну раз ты понял, то только скажи, мы мигом всё сделаем. Обрадовался Тир. Руку поднял над головой. Мой голос из скучающего сменился на требовательный. Выше, вот так. Теперь запоминайте. Мне понадобится древко для копья, такой длины, как ты, Тир, сейчас показываешь. Если нет уже сделанного, подойдёт качественная заготовка. И ещё нужно несколько метров прочной тонкой верёвки. Принесёте, и я забуду обо всех ваших разногласиях. Нет? И я вернусь в одножды в посёлок, чтобы припомнить кое-что. О, древко у нас есть, продался Рахим. Сахема, она всё равно уже не пригодится. Да и лучшего в округе изготовки не найти. И верёвка и клей есть, только наконечника нет. Его старый Хамза тот забрал несколько дней назад. Тогда завтра жду от вас выполнения вашей четки. Я прервал себя на полуслове, услышав стремительно приближающийся шум. Все вокруг и быстро зашумел, тир метнул носок в ходу в хижину. Рахим последовал его примеру, но ну, я вынужден направился за ними. Подростки явно знали больше меня, и не спроста начали прятаться. Уже из жилища я всё же высунул голову наружу и осмотрелся. То, что издавало столь мощный гул, стремительно приближалось к селению по воздуху. Сначала я решил, что это дракон. Приходилось слышать об этих древних мудрых созданиях по силе равных богам. Но нет, те не могли издавать столь долгий и монотонный гул, больше подходящий к какому-то сложному механизму. «Фархад, спрячься, иначе иносы тебя увидят и убьют!» Рахим попытался утянуть меня от входа, но был тут же прерван тиром. «Что ты несешь?» «Иносы не трогают ведьмаков, это каждому известно. Фархад, что ты там видишь? Расскажи, а!» «Вот принесете древко, веревку и клей, тогда я расскажу». Ответил я, наблюдая, как большая металлическая махина, длиной около 40 метров, проплывает чуть в стороне от селения. Мне даже удалось увидеть солнечные блики на стёклах искусственного сооружения механического летуна. Ты смотри, над дым что ли прилетели? Но кто они такие, эти иносы? Это они на сигнальный столб подтянулись, подтвердил мои догадки Тир. Наверное, решили, что у нас прорыв защитного контура, и можно будет посмотреть, как твари-пустоши пожирают селян. Уроды. Зло процедил Рахим. Ненавижу. Тихо ты, вдруг услышат, прошептал более рассудительный подросток, и они оба умолкли. Я же ещё несколько секунд следил за удаляющимся механизмом, а в этот момент размышлял, куда мою душу забросила богиня, что за странный мир Неизвестный летающий механизм исчез через полчаса, оставив после себя в небе серо-белую полосу. Мир, в котором никогда не бывает дождя, этот след словно насмешка над природой. Ну что, вам пора возвращаться домой, обратился я к притихшим подросткам. А завтра днём жду вас, как договорились. Ох, и прилетит мне от отца, сообщил Тир. Сейчас по село перекличка и почтенная сохотость на обнаружить, что мы сбежали с плантации. Держим скорее, может ещё успеем, крикнул Рахим. И оба подростка на перегонки бросились прочь от моей хижины. Что ж, надеюсь, они действительно принесут что-то полезное, а не кривую палку и обрывок старой верёвки. Закрыв циновку, я прошёл к одному из опорных столбов, составлявших каркас нашего жилища. Усевшись так, чтобы спина опиралась о твёрдый, приступил к медитации. Работа с сосредоточьем требовала спокойного, ясного ума и максимальной концентрации. особенно мне, владельцу стихии хаоса. Нет, даже не владельцу, а скорее слуге. Ну ничего, мы это исправим. В этот раз сознание легко нырнуло в сосредоточие и тут же очутилось за преградой ледяного панциря, среди бирюзового мягкого света. Хм, а ведь держится однозвёздной практикой. Нет ни намёка на трещину в зените. Что ж, тогда можно смотреть канал силы, который я совсем недавно начал восстанавливать. Удивительно, то, что должна была делать стихия воды, взяла на себя хаос. Я думал, что обезумевшая стихия будет раз за разом биться о преграду, желая снести её, уничтожить, но всё оказалось иначе. Алое пламя, окутав повреждённый канал, вливало в него всю силу, восстанавливая вы не так, как надо, а на свой лад. Что ж, попробуем помочь, направить. Соприкоснувшись с хаосом, я почувствовал исходящую от стихии радость. Как от большого добродушного зверя, внезапно осознавшего, что он не один. Увы, но кроме этого чувства больше не было ничего, и на то имелись причины. Я не знал ни одной даже самой простейшей техники, чтобы начать сотрудничество. Придётся действовать наугад. Это был трудный, но плодотворный день. Десятки попыток, одна из которых удачна. Эффект того стоил. Канал не только окончательно лишился последствий энергетической травмы, Но и частично восстановился. Я думал потратить на его излечение месяц, но с такими темпами успею его полностью восстановить за неделю. Да, незначительный успех, но я вновь собираюсь встать на путь одарённого, а на нём мелочей не бывает. Приходилось мне видеть искалеченных одарённых, способных провести силу лишь через одну руку. А всё из-за своей лени или неправильного отношения к дару в схватке с противником такие гибнут в первые же секунды. Стихии хаоса, почувствовав моё удовлетворение от проделанной работы, пришла в радостное неистовство. В один миг прогнав через всё моё тело столько силы, что я едва сдержался, чтобы не закричать от жара. Айлин справедливы, также можно убить носителя. Напоследок влил все силы, что имели ещё стихии воды в панцирь, укрепив его сверх меры. Закончив наконец-то позволил себе выйти из медитации. Нужно немного отдохнуть, прежде чем заняться другим каналом силы. Или же плотно ознакомится с центром силы в моей голове. Должен же я знать, откуда он у меня. Поднявшись с лежанки, я сдерживаясь неспешно добрался до выхода и вышел наружу. Вечер? Не может быть. Из-за этой безумной стихии я не в состоянии контролировать ничего в момент работы с ядром. Да, на начальном этапе никто из уставших на пути одарённого не способен это делать. Но я-то не жалкий неофит, лишь познающий основы. Мать с сестрой пришли поздно, за час до наступления темноты. Уставшие, но обе довольны, во-первых, не с пустыми руками. Сестра притащила на плечах целый кувшин воды, суточной нормы ученика колодезно, настоящее богатство по местным меркам. Да и мать сегодня принесла не только пучок травы, которым мы завтракали уже 2 дня подряд, но и парочку корений в каждый размером с ладонь мырины. С этими запасами, по словам Фриды, Она собиралась приготовить отличную острую похлёбку, которой хватит на 2 дня. Что ж, ни я, ни сестра не были против подобной затеи. Я, как владелец настоящего ножа, даже вызвался почистить корнеплоды от кожуры, но был совершенно не понят. Зачем чистить? первой спросила сестра. В ней же всё самое полезное. Фархад сильно ударился, всё забыл, напомнила Фарида, разводя огонь в очаге. Внутри хижины разом посветлело. — Сынок, ты бы отдохнул. Я сама справлюсь. — Выйду, подышу вечерним воздухом. Мне почему-то стало неловко. Вот эти женщины и девочка вынуждены работать за двоих, чтобы мне было что есть и пить. А я, даже если захочу, не смогу им помочь из-за договора со старостой. Нет уж, нужно срочно делать копье и расспросить охотников, как можно добыть кого-нибудь съедобного. Пока шел к выходу, правая рука непроизвольно ухватила неказистую рукоять ножа. Возможно, благодаря этому я и успел правильно среагировать, когда увидел мелькнувшую под циновкой тень, слишком маленькую и резвую для человека. Какой-то хищник. В два прыжка я очутился слева отхода, приготовившись бить. Вовремя. Под циновку поднырнула приплюснутая треугольная голова существа, очень похожего на огромного насекомого. Затем последовала длинная тонкая шея, не толще предплечья Марине. Следом начала протискиваться крупная туша, и я стал действовать. Шаг и моя босая стопа опускается на основание шеи, прижимая треугольную голову к полу. А теперь встать на колено и с силой вбить лезвие ножа в тело неизвестной твари. И ещё удар. Хлоп! Раздался над головой звук сильного удара по циновке. Я продолжаю колоть непрошенного гостя ножом, бросил взгляд вверх. Внутри на миг всё похолодело. Надо мной в каких-то сантиметрах, пробив насквозь толстую циновку, нависал здоровенный шип. Учитывая силу удара, атаковавшая тварь прикончила бы меня одним ударом. Он как капает со стрия маслянистой жидкость, она явно ядовита. Убедившись, что зверь перестал дергаться, я все же нанес несколько ударов, отсекая незваному гостю голову. Только после этого позволил себе отступить в сторону. Ух ты, смотри, как колотит от возбуждения мое новое тело. — Стихи и хаоса явно по нраву подобные развлечения. — Мама, ты знаешь, что это? — хриплым голосом поинтересовался я, стараясь не наступать на маслянисто поблескивающий на полу капли яда и крови. — Т-Т-Трикс. — заикаясь, с трудом ответила Фрида. — Он мертв? — Ну, я отрубил ему голову и тело сильно поранил. Если и жив, то скоро истечет кровью. — Нужно звать охотников. — сплеснула руками мать и начала метаться по хижине, приговаривая. А если снаружи ещё один? Да нет, тогда это был бы прорыв контура, и нас бы уже всех убили. Один, точно один. Надо сообщить Старости, он знает, что делать. Нет, Фархад же не помнит, где живёт Тимур. Сама пойду. Или лучше дождаться рассвета? Вдруг триггс всё же не один. Успокойся, твёрдым спокойным голосом произнёс я, видя, как Фарида начинает паниковать. Никто никуда не пойдёт. Я проверю, есть ли кто снаружи. Если нет, дождусь дозорных, совершающих обход и всё им расскажу. А ты продолжай заниматься своим делом, приготовлением пищи. Но сначала проследи, чтобы Марина пришла в себя. Посмотри, как её трясёт. Хорошо, прошептал мать, опускаясь на край лежанки, на которой, свернувшись в комочек и тонко подвывая, лежала сестра. Ничего, сейчас они друг друга поддержат, и всё будет хорошо. А мне нужно извлечь и давить это жало из циновки и убедиться, что к нам не собирается пролезть ещё одна тварь. А Элин, справедливая, как же это плохо ничего не знать о мире, в котором живёшь.